Бартимиус Вечерело Владельцы мелких кофеин в переулочках рядом с площадью наконец-то зашевелились, засветили фонари, висящие над дверьми, и утащили внутрь деревянные стулья, которые целый день стояли на мостовой. Перезвон вечерних колоколов поплыл над городом из-под черных шпилей старого тынского собора, где покоится мой старый приятель Тихо. Тихо Браге. 1546-1601. Волшебник, астроном и дуэлянт, быть может, самый безобидный из моих хозяев. Хотя, возможно, на самом-то деле и наименее безобидный, если смотреть с точки зрения его смертных современников. Тихо был парень эмоциональный, то и дело норовил затеять драку, либо поцеловать жену какого-нибудь из своих приятелей. Кстати, именно так он и остался без носа. Его отсекли на дуэли из-за женщины. Я изготовил ему великолепный золотой протез и снабдил тоненькой щеточкой для полировки ноздрей, чем и заслужил его дружбу. С тех пор он вызывал меня преимущественно тогда, когда ему хотелось поболтать по душам. И улицы заполнились говором прожан, возвращающихся по домам. Парень большую часть дня просидел за столиком с белой скатертью у входа в трактир, читая одну за другой чешские газеты и дешевые книжонки. Когда он поднимал голову, ему открывался хороший вид на старомецкую площадь, на которую выходила улица в десятки метров отсюда. Когда он опускал голову, ему открывался еще лучший вид на нагромождение пустых кофейных чашек и тарелок, заваленных колбасными шкурками и крошками от Крендельков, остатками его после полуденной трапезы. Я сидел за тем же столиком. На нем были огромные темные очки и навороченный костюм, почти такой же, как у него. В знак солидарности я положил и себе один кренделёк и разломал его на кусочки, чтобы сделать вид, будто я его ел. Хотя, разумеется, ничего я не ел и не пил. Пища смертных так отягощает нашу сущность, просто жуть. Если уж мы пожираем что-то или кого-то, скажем, человека, оно должно быть еще живым, чтобы его живая сущность живила и напитала нашу собственную. Это перевешивает печальную необходимость переваривать бесполезные кости и плоть. Прошу прощения, надеюсь, аппетит я вам не испортил? Старометская площадь была одним из самых просторных открытых пространств в восточной части города. Неровная мостовая из ярких булыжников, усеянная пешеходами и цветочными лотками, стайки птиц лениво перелетали с места на место перед фасадами элегантных пятиэтажных домов, из тысячи труп вился дымок. Сцена была настолько мирная, насколько можно было желать, и тем не менее, мне было не по себе. «Прекратишь ты ерзать или нет?» Парень хлопнул книжкой об стол. Я из-за тебя не могу сосредоточиться. «Ничего не могу с этим поделать», — ответил я. «Слишком уж мы на виду». «Нам ничего не угрожает, расслабься». Я украдко огляделся по сторонам. «Это тебе так кажется. Лучше бы мы подождали в отеле». Парень покачал головой. «Я бы с ума сошел, если бы еще хоть немного просидел в этой блошиной яме. Я на этой постели спать не могу, такая она пыльная». А еще на мне всю ночь спировала стая клопов, я буквально слышал, как они с меня сыплются, каждый раз стоит мне чихнуть. Ну, если тебе кажется, что ты такой пыльный, могу бы принять ванну? Парень вроде как смутился. Чем-то мне не нравится эта ванна, вид у нее какой-то хищный. В любом случае, Прага достаточно безопасное место, тут и магии-то практически не осталось. «Ты ведь за все время, что мы тут сидим, так ничего и не видел. Ни единого беса, ни единого джина, ни единого заклятия. А мы в самом центре города. Вряд ли кто-то увидит, кто ты такой на самом деле. Расслабься!» Я пожал плечами. «Ну, как скажешь. В конце концов, не мне придется бегать по стенкам, и не меня солдаты будут тыкать пиками взад. Но он не слушал. Он снова взял свою книжонку и сосредоточенно хмурясь принялся читать дальше. А я вернулся к своему прежнему занятию, то есть принялся проверять и перепроверять все планы. Вот ведь в чем штука. Парень был абсолютно прав. За весь день мы так и не видели ничего магического. Это не значит, что поблизости не имелось представителей властей. На площадь время от времени забредали несколько солдат в темно-синих формах, в блестящих сапогах и отполированных до блесков урашках. Общее правило на этот счет таково. Чем крикливее форма, тем бестолковее армия. В лучшие времена Праги тамошние солдаты носили скромные униформы без особых излишеств. Теперь же, к моему отвращению, они буквально шатались под грузом всяческих прибамбасов. Тут пышные полет, там лишняя пряжечка. На улице их было слышно издалека. Вся эта сброя позвякивала точно бубенчики на кошачьем ошейнике. Полная противоположность лондонской ночной полиции. У тех ребят форма цвета речного ила, зато они внушают подлинный ужас. Один раз они даже остановились у столика моего хозяина и потребовали наши документы. Хозяин достал свой фальшивый паспорт, а я навел на них пелену, так что они забыли, чего хотели и пошли дальше своей дорогой. Однако мы не видели ни одного из проявлений магии, столь характерных для Лондона. Ни поисковых шаров, ни фолиотов, замаскированных под голубей, ничего. Все выглядело абсолютно невинным. Однако при всем при этом я ощущал мощную магию где-то по соседству неподалеку от того места, где мы находились, магию, действующую одновременно на всех планах. Каждый из планов звенел от нее, особенно седьмой, откуда обычно и является большая часть неприятностей. Магия была направлена не на нас, и тем не менее она меня нервировала, в особенности потому, что мальчишка, будучи человеком, юнцом и гордецом, ничего не чуял и старательно изображал из себя туриста. А мне отчаянно не хотелось оставаться на виду. «Надо было согласиться, когда он предлагал встретиться где-нибудь в уединенном месте», — настаивал я. «Тут чересчур многолюдно». Парень фыркнул. «Это чтобы предоставить ему возможность снова выродиться гулем. «Думаю, не стоило. Он вполне может носить костюмы, и галстук, как все нормальные люди». Скоро должно было пробить шесть. Парень оплатил наш счет и торопливо запихал все свои газеты и книжонки в рюкзачок. «Ну, пошли к ларьку с хот-догами», — сказал он. «Держись позади меня, как и в прошлый раз, и защищай меня, если что-нибудь случится!» «Слушаюсь, босс. Кстати, сегодня на тебе нет шляпы с пером. Как насчет розочки или ленты в волосах?» «Нет, благодарю. Ну, я просто спросил». Мы разошлись в толпе. Я немного отстал, держась поближе к зданиям на краю площади, в то время как парень направлялся прямиком к ее центру. Поскольку большая часть торопящихся домой горожан по той или иной причине шла вдоль стен, он несколько бросался в глаза». Я смотрел ему вслед. Стайка воробьев выпорхнула у него из-под ног и улетела куда-то на крыше. Я поспешно проверил их, но тайных наблюдателей среди них не оказалось. Пока что все шло хорошо. Некий джентльмен с жидкими усиками и предприимчивой натурой приладил к велосипеду жаровню и устроился на бойком месте почти в самом центре площади. Он разжег уголь и деловито поджаривал сосиски со специями для голодных граждан и гостей столицы. К нему выстроилась небольшая очередь. В нее-то и встал мой хозяин, лениво озираясь по сторонам в поисках арликина Я непринужденно привалился к одной из стен, наглядывая площадь. Площадь мне не нравилась. Слишком много окон, полыхающих от цветами заходящего солнца. Поди угадай, кто оттуда за тобой следит. Шесть пробил и миновало. Орликин не появился. Очередь к сосисочнику таяла. Но тунель стоял последним. Он продвигался вперед и рылся в карманах в поисках мелочи. Я проверял прохожих на дальних подступах к площади. У входа в ратушу стояла и болтала небольшая кучка народу, но большинство людей по-прежнему торопилось по домам, появляясь с улиц, ведущих на площадь, и снова исчезая на них. Если Орликин и был поблизости, он ничем не выдавал своего присутствия. Мое беспокойство росло. Никакой ощутимой магии поблизости по-прежнему не было. Но щекочущее ощущение на всех планах сохранялось. Я чисто по привычке проверил все выходы с площади. Их было семь. Ну что ж, это хорошо. Случись что, будет куда бежать. Натанель был уже вторым в очереди. Перед него стояла девочка, которая просила налить ей еще кетчупы. На площадь размашистым шагом вышел высокий человек. На нем был костюм и шляпа, в руках он нес потертую сумку. Я смерил его пристальным взглядом. По росту он вполне мог бы быть орликином, но сказать наверняка было трудно. Натаниэль его еще не заметил. Он смотрел на девочку, которая уходила, пошатываясь под тяжестью своего огромного хот -дога. Человек направлялся к Натаниэлю и шагал быстро. Быть может слишком быстро, как будто направляясь к какой-то неизвестной цели. Я устремился в ту сторону. Человек прошагал поблизости от Натаниэля, даже не взглянув в его сторону и, не сбавляя скорости, пошел дальше. Я снова расслабился. Быть может, мальчишка все же прав. Я действительно чересчур нервозен. Натаниэль не покупал себе сосиску. Он, похоже, спорил с продавцом насчет добавочной порции квашеной капусты. Но где же все-таки Орликин? Часы на башне старой ратуши показывали 12 минут седьмого. Он очень сильно опаздывает. И тут откуда-то из толпы прохожих на краях площади послышалось позвякивание. Негромкое, ритмичное, словно колокольчики на Лапланских санях, издалека слышные над снежной пустыней. По звяки мне доносилось как будто со всех сторон одновременно. Звук был знакомый и в то же время от чего-то не похожий ни на что из того, что мне доводилось слышать прежде. Я никак не мог определить, что это такое. Но тут я увидел синие пятнышки, прокладывающие себе путь через толпу у выхода на все семь улиц и все понял. По булыжной мостовой грохотали сапоги, солнечные зайчики взблескивали на дулах винтовок, металлические феньки позвякивали на груди. Чуть ли не половина вооруженных сил Праги стянулась к этой площади. Толпа подалась в стороны, послышались испуганные возгласы, солдаты внезапно остановились. Все выходы с площади были перекрыты плотными шеренгами. Я уже мчался через площадь. «Мендрейк!» — крикнул я. «Забудь про Орликина, надо уходить!» Парень обернулся, держа свой хот и только теперь увидел солдат. а сказал он. «Как это не кстати?» «Ты прав, как никогда, и по крышам уйти не удастся, там тоже перевес не на нашей стороне». Натаниэль поднял голову и получил возможность насладиться великолепной панорамой крыш, усиженных несколькими десятками фолиотов. Они, очевидно, взобрались по крышам с той стороны и теперь восседали на коньках и трубах всех домов, что выходили на площадь, расклабившись и делая нам оскорбительные жесты хвостами. Торговец с хот тоже увидел оцепление. Он испуганно вскрикнул, вскочил в седло своего велосипеда и помчался прочь от мостовой, теряя по пути сосиски, квашеную капусту и шипящие уголья из жаровни. «Это ведь всего лишь люди», — сказал Натаниэль. «Здесь ведь не Лондон, верно? Давай прорвемся!» Мы уже бежали бегом к ближайшей из улиц, Карловой. «Я думал, ты хочешь, чтобы я не применял насилие или какой-либо бросающийся в глаза магии», заметил я. «Ну, теперь выбирать не приходится. Если наши друзья-чехи желают затеять скандал, то мы имеем право. «Ой!» Мы еще не потеряли велосипедиста из виду, когда это случилось. Велосипедист, словно обезумев от страха и не зная, что ему делать, два раза промчался по площади взад-вперед, потом вдруг изменил направление и... Опустив голову изо всех сил, работая ногами, устремился прямиком на одну из солдатских шеренг. Солдат поднял винтовку, прогремел выстрел. Велосипедист дернулся, уронил голову на бок, ноги его упали с педали и задергались, волочась по земле. Увлекаемый инерцией, велосипед продолжал стремительно мчаться вперед, грохоча жаровней, пока не врезался в разбегающуюся шеренгу и не упал, наконец. Во все стороны полетели труп, сосиски, горячие уголья и холодная капуста. Мой хозяин остановился тяжело дыша. «Мне нужен щит», — сказал он. «Немедленно!» Я поднял палец и окутал нас обоих щитом. Он повис в воздухе, мерцая видимый на втором плане, неровный шар, смахивающий на картофелину, перемещающийся вместе с нами. «А теперь взрыв!» — яростно сказал парень. «Мы все-таки проложим себе путь!» Я пристально взглянул на него. «Ты уверен? Это все-таки люди, а не джинны?» — Ну ладно, тогда как-нибудь расшвыряй их в стороны. Можешь наставить им синяков, мне пофиг. Главное пройти сквозь оцепление целыми и невредимыми. Из кучи малы выбрался солдат и быстро прицелился. Выстрел. Пуля, выпущенная с 30 метров, прошила щит насквозь и снова вылетела наружу, зацепив по пути волосы на макушке Натаниэля. Парень гневно уставился на меня. — И это называется щит? Я поморщился. — Они стреляют серебряными пулями. Щит ненадежен. Мало того, что серебро чрезвычайно ядовито для нашей сущности, оно еще и способно преодолевать многие из наших магических защит, так же легко, как горячий нож проходит сквозь масло. Как ни низко пала Прага по части магического искусства, похоже, не все еще старые трюки были забыты. Хотя в былые дни поджином серебряными пулями стреляли редко. Их обычно использовали против более опасного противника. Не повернулся, ухватил его за шиворот и тем же движением сменил облик. Стройная изящная фигурка Птолемея выросла и разрослась. Кожа обернулась камнем, черные волосы – зеленым мхом. И вскоре все солдаты на площади получили прекрасную возможность наблюдать темнокожую, кривоногую горгулью, которая удирала со всех ног волоча за собой негодующего подростка. «Куда ты прешь?» – вопил мальчишка. «Мы же окружены!» Горгулья сердито щелкнула клювом. «Тихо, я думаю». Что-то было не так просто во всем этом бардаке. Я вылетел обратно на середину площади. Со стороны всех улиц медленно наступали солдаты. Винтовки на изготовку, сапоги грохочут, регалии побрякивают. Фулиоты на крышах нетерпеливо загомонили и принялись спускаться пониже. Шорох их когтей по черепице напоминал стрекот тысяч насекомых. Горгулья замедлила бег и остановилась. Мимо просвистело еще несколько пуль. Парень, болтающийся у меня в лапах, был очень уязвим. Я поставил его перед собой, и каменные крылья сомкнулись над ним, защищая от пуль. Это принесло дополнительную выгоду, теперь я не слышал его возражений. Серебряная пуля отлетела от крыла, ужалив мою сущность своим ядовитым прикосновением. Мы были окружены со всех сторон. На уровне улицы серебро, вверху фолиоты, оставался только один выход — средний путь. Я немного отвел крыло и приподнял парня, чтобы ему было виднее. «Взгляни-ка», — сказал я, — «как тебе кажется, у какого из этих домов самые тонкие стены?» Парень сперва не понял. Потом глаза у него расширились. «Ты что, решил?» «Вон у того, с розовенькими ставинками?» «Да, возможно, ты прав. Ну, посмотрим». И с этими словами мы рванули вперед сквозь дождь пуль. Я, вытянув клюв и сузив глаза, он задыхаясь и пытаясь одновременно сжаться в комок и закрыть голову руками. На земле горгульи могут развивать довольно приличную скорость, главное изо всех сил помогать себе крыльями. Не могу не отметить, что на мостовой за нами оставался узкий выжженный след. Вот краткое описание моей цели. Затейливый четырехэтажный дом, ухоженный, длинный, с высокими арками на первом этаже, говорящими о том, что там находятся торговые ряды. Позади него вздымались суровые шпили Тынского собора. Мне казалось, будто я слышу понукание старины Тихо. Тихо был изрядный игрок. Как-то раз он держал со мной пари на мою свободу, что я не смогу в указанный им день одним прыжком перемахнуть через Влтаву. Ну, а если мне это удастся, я могу сделать с ним, что пожелаю. Разумеется, хитрый гад заранее рассчитал дату весеннего половодья. В назначенный им день река вышла из берегов и разлилась куда шире обычного. Я с размаху плюхнулся в воду всеми копытами, что весьма позабавило моего хозяина. Он так хотал надо мной что у него нос отвалился. Владелец дома явно его любил. На каждом окне были двустворчатые ставинки, свежевыкрашенные в миленький розовый цвет. На каждом подоконнике стояли длинные, низкие цветочные ящики, до отказа набитые розово-белыми петуниями. Каждое окно изнутри было целомудренно занавешено тюлевыми занавесками с оборочками. Короче, все на редкость изящное. Только что сердечки наставник не выпилены. С двух ближайших улиц побежали солдаты, намереваясь нас отрезать и окружить. Палеоты посыпались с водосточных желобов и принялись спускаться на мостовую, расправив складки кожи под мышками, точно парашюты. Взвесив все обстоятельства, я решил, что целиться надо во второй этаж, как раз посередине между теми и другими противниками. Я подпрыгнул с разбегу, крылья мои загремели, развернувшись, и двухтонная горгулья гордо взмыла в воздух. Навстречу нам устремились две пули и мелкий фолиот, слегка опередивший своих товарищей. Пули пролетели мимо, а фолиот получил в морду каменным кулаком. От удара он превратился в нечто круглое и плоское, смахивающее на грустное блюдо. Двухногая горгулья влетела в окно второго этажа. Мой щит все еще действовал. Так что нас с парнем в целом защитило от посыпавшихся на нас осколков стекла, кирпичей, щепок и кусков штукатурки. Это не помешало парню испуганно вскрикнуть. Пожилая леди в инвалидной коляске, которую мы миновали в высшей точке нашего маршрута, сделала то же самое. Я успел мельком заметить уютную спаленку, в которой, пожалуй, было многовато кружевных салфеточек. А потом мы снова навеки ушли из жизни пожилой леди, покинув ее спальню сквозь противоположную стену. Мы рухнули вниз в прохладную тень тихой улочки, вместе с ливнем кирпичей, запутавшись по пути в белье, которое какая-то неразумная хозяйка вывесила на веревке напротив своего окна. Мы тяжело приземлились. Горгулья большую часть удара приняла на свои жилистые лапы, однако парень все же выпал из ее объятий и закатился в канаву. Я устало поднялся на ноги. Мальчишка тоже. Шум позади нас звучал теперь приглушенно, но солдаты с фолиотами не заставят себя ждать. Улочка, на которой мы стояли, вела вглубь старого города, и мы, не сговариваясь, направились туда. Полчаса спустя мы сидели в тенистом заброшенном саду и переводили дух. Шума погони давно уже не было слышно. Я, разумеется, принял менее приметный облик Птолемея. «Итак», — сказал я, — «как насчет не привлекать к себе внимание?» Парень не ответил. Он смотрел на что-то, зажатое у него в руке. «Про Орликина, полагаю, придется забыть», — продолжал я. «Если у него есть хоть капли разума, после всей этой потехи он эмигрирует куда-нибудь на Бермуды. Ты его больше никогда не увидишь». «Мне это и не нужно», — ответил мой хозяин. «К тому же и никакого проку от этого не было бы. Орликин убит». «Э?» Мое прославленное красноречие изрядно пострадало в результате недавних событий. Именно в этот момент я осознал, что мальчишка до сих пор держит свой хот-дог. После всех пережитых приключений хот-дог выглядел не блестяще. Вместо квашеной капусты он теперь был облеплен пылью о штукатурки, щепками, осколками и цветочными лепестками. Парень смотрел на него, не отрывая глаз. «Послушай», — сказал я, — «я понимаю, что ты проголодался, но всему же есть предел. Давай я тебе гамбургер раздобуду, что ли». Парень покачал головой и грязными руками развернул булочку. «Вот», – медленно произнес он, – «вот то, что обещал нам Орликин, наш следующий контакт в Праге». «Сосиска, что ли?» «Да нет, дубина, вот!» И он вытянул из-под сосиски клочок картона, слегка помятый и замаранный кетчупом. «Орликин был продавцом хот-догов», – продолжал он, – «это было его прикрытие, а теперь он погиб за родину и отомстить за него часть нашей миссии». Но для начала, вот тот волшебник, которого нам нужно отыскать. И он показал мне картонку. На ней было накорябано всего четыре слова. Кавка, Золотая улица, 13. К великому моему облегчению, происшествие на Старомецкой площади мальчишку кое-чему научило. Он больше не пытался строить из себя беспечного английского туриста. Вместо этого он весь тот мрачный, неуютный вечер предоставил мне водить его по лабиринту ветхих пражских закоулков, осторожно, крадучись, как то и подобает шпионам, находящимся на вражеской территории. Мы пробирались на север крайне торопливо. Встреч с патрулями, которые разошлись во все стороны от площади, мы избегали, окутывая себя сокрытием, или по возможности прячась в заброшенных зданиях, пока солдатня не протопает мимо. Нам помогали сумерки и то, что нас почти не выслеживали с помощью магии. Несколько фолиотов скакали по крышам, рассылая магические импульсы, но я их легко отражал, не будучи замеченным. А кроме фолиотов не было никого, ни спущенных с цепи полуафритов, ни самого завалящего джина. Пражские власти полагались в основном на своих ненаблюдательных людей-солдат, и я этим пользовался сполна». Не прошло и часа с тех пор, как мы пустились в бегство, мы уже пересекли вултаву верхом на грузовике с овощами и теперь пешком пробирались через склады к подножью замка. В одни величия империи невысокий холм, на котором стоял замок, каждый день едва стемнеет, озарялся тысячей фонариков. Фонарики меняли цвета порой расположение в соответствии с прихотями императора, озаряя многоцветным сиянием деревья и дома, цепляющиеся за склоны холма. В из фонариков находился запаянный стеклянный сосуд, в котором содержался злющий бес. Главный ламповщик, эта должность передавалась по наследству среди придворных магов, каждый день проходил по склонам холма, наставляя своих подопечных насчет того, каким светом и с какой яркостью им надлежит светиться с наступлением темноты. Благодаря точным формулировкам заклинаний можно было добиться самых разнообразных эффектов, тонких, либо впечатляющих, но главное – всегда соответствующих настроению, что царило при дворе. Теперь все фонарики были перебиты и приржавели к своим столбам. Не считая нескольких бледно-оранжевых пятен на месте окон, замковая гора лежала перед нами темная, окутанная ночью. Наконец мы вышли к подножию крутой мощной лестницы. Высоко наверху находилась золотая улица. Я различил ее огни, мерцающие на фоне звезд, на самом краю холодного черного массивного холма. У подножия лестницы была невысокая стенка и за ней помойка. Я оставил Натаниэля там, а сам обернулся летучей мышью и полетел на разведку. Восточная лестница не особо изменилась с того далекого дня, когда смерть моего хозяина освободила меня от службы. Надеяться, что и сегодня откуда-нибудь нежданно-негаданно выскочит Африт и утащит моего нынешнего хозяина, не приходилось. Поблизости не было ни души, если не считать трех жирных сов, прячущихся в темных аллеях по обе стороны от нашего пути. Я проверил и перепроверил, они были совами даже на седьмом плане. Вдали за рекой все еще продолжалась охота. Я слышал свистки солдат, исполненные унылой безнадежности, и этот звук наполнил меня возбуждением. Почему? Да потому что Бартимиус слишком шустр для них, вот почему. Потому что джин, которого они разыскивали, давно уже порхал над местами пятидесяти шестью ступенями, ведущими на замковую гору. И потому что где-то впереди, в ночной тиши, таился источник возмущения, который я ощущал на каждом из планов. Странная, не похожая ни на что магическая активность. История начинала становиться интересной. Летучая мышь прошелестела над обрушенным мостовом старинной черной башни. Когда-то здесь располагалась элитная гвардия, а теперь башня служила домом десятку спящих воронов. А за башней находилась цель моего путешествия. Улочка, узкая и непритязательная, вдоль которой выстроился ряд скромных домиков. Высокие закопченные трубы, маленькие окошки, потрескавшиеся штукатурка фасадов и обыкновенные деревянные двери, выходящие прямиком на мостовую. Там всегда было так, даже в годы расцвета. Золотая улица жила по своим правилам. Крыши, и всегда-то просевшие, теперь уже вообще не подлежали ремонту. Сплошные покосившиеся балки и выпавшие плитки черепицы. Я устроился на торчащем наружу стропиле крайнего дома и оглядел улицу. Во дне Рудольфа, величайшего из императоров, На Золотой улице кипела бурная магическая деятельность, целью которой было, немного много ни мало, создание философского камня. Легендарный булыжник, которому приписывается способность обращать низкие металлы в золото и серебро. Разумеется, все это полнейшая чепуха на постном масле, спросите любого беса. Мы, джины, можем изменить внешний облик предметов, наведя на них морок или иллюзию. Но навсегда изменить подлинную природу вещества просто невозможно. Однако людям говорить бесполезно, они слышат только то, что их устраивает, и бесчисленное количество жизней было потрачено на эти тщетные поиски. В каждом доме обитало по алхимику, и на какое-то время крошечные домики наполнились жизнью. Волшебники съезжались сюда со всех концов обитаемого мира. Из Испании, из Бразилии, из заснеженной России, из окраин индийских пустынь в надежде обрести бесценную награду. Каждый владел сотни искусств и держал у себя в рабстве десяток джинов. Каждый годами гонял своих злосчастных рабов, заставляя их заниматься поисками. И все они, один за другим, потерпели сокрушительное поражение. Бороды их сидели, руки слабели и начинали трястись, одеяния выгорали и выцветали от бесчисленных заклинаний и экспериментов. Некоторые пытались было удрать, но на ступенях замка их поджидали солдаты. Некоторые пытались скрыться с помощью магии но обнаруживали, что замок окружен мощными узами, не дающими его покинуть. Многие окончили свои дни в темнице, прочие смирились. Для нас, тех духов, что наблюдали за процессом, это был весьма поучительный урок. Наши тюремщики попались в сети своих собственных амбиций. И даже после того, как поиски были прекращены, Золотая улица по-прежнему оставалась домом для иностранных волшебников, работающих на Чехов. Правительство хотело, чтобы они жили поближе к замку, где за ними было бы проще приглядывать. И так оно и шло, до той самой кровавой ночи, когда город заняли войска Глэдстоуна. Теперь никаких иностранных волшебников здесь не было. Здания казались меньше, чем мне помнилось, и теснились друг к другу точно чайки на мысу. Я чуял старую магию, все еще сочащуюся из камней, но нового почти не было, если не считать... Слабая дрожь на всех планах сделалась сильнее, и ее источник находился куда ближе. Летучая мышь осторожно огляделась по сторонам. Что ей было видно? Собака, усердно роющая землю под старой стеной. Освещенное окно, окаимленное прозрачными занавесками, и в окне старик, сгорбившийся у очага. Освещенная фонарем девушка, осторожно шагающая по булыжной мостовой в туфлях на высоком каблуке. Очевидно, она направлялась в замок. Пустые окна, запертые ставни, дыры в крышах, обвалившиеся трубы, мусор, разносимый ветром. Ничего не скажешь, жизнерадостная картинка. И дом номер 13 в середине улицы такая же чумаза и мрачная халупа как и все соседние дома, но на шестом плане окруженная светящимися зелеными силовыми узами. Там кто-то был, и этот кто-то не желал, чтобы его тревожили. Мышь пролетела над улицей взад-вперед, старательно огибая узы в том месте, где они выпирали вверх. Остальная часть Золотой улицы была темна и пустынна, полностью поглощенная мелкими вечерними делишками. Я проворно спланировал назад, к подножью холма, чтобы сообщить об увиденном своему хозяину. «Нашел то место», — сказал я. «Там стоит какая-то защита, но, думаю, мы прорвемся. Пойдем скорее, пока никого нету». «Я знаю, что уже говорил об этом, но скажу еще раз». Люди абсолютно безнадежны, когда нужно куда-то быстро перемещаться. У парня ушло столько времени, чтобы подняться на эти вшивые 256 ступенек, он так кряхтел, пыхтел и отдувался, и лицо у него сделалось такого изумительного цвета, никогда не видел ничего подобного. «Надо было пакетик с собой захватить или еще что-нибудь, чтобы прикрыться», — сказал я ему. «Твоя физиономия так горит, что, наверное, с того берега вы видать. Горка-то плевая». «Какая... какая там защита?» Его мысли были все поглощены делом. «Хлипкие узы», — сказал я. «Не проблема. Ты хоть каким-нибудь спортом занимаешься?» «Нет, нет времени. Слишком занят». «А, ну да. Ты теперь слишком важная персона. Я и забыл». Минут десять спустя мы добрались-таки до разрушенной башни, и я снова сделался Птолемеем. В этом обличии я провел Натаниэля туда, где находится пологий спуск на улицу. Там мой хозяин привалился к стене, чтобы отдышаться, и мы принялись вместе созерцать развалюхи Золотой улицы. «Жалкое зрелище», — заметил я. «Ага, им следовало бы снести это все и построить заново». «Да нет, я про тебя». «Который дом?» «Номер 13, Вон тот справа, третий от нас. Белый штукатуренный фасад. Давай, заканчивай помирать, посмотрим, что тут можно сделать». Мы осторожно прошли по улице, прячась в тени стен и остановились в нескольких метрах от нужного дома. Мой хозяин был за то, чтобы подойти прямиком к двери. Я поднял руку. Постой тут. Узы начинаются прямо перед тобой. Еще полшага, и ты приведешь их в действие. Он замер на месте. Думаешь, ты сумеешь проникнуть внутрь? Я не думаю, мальчик. Я знаю. Я проделывал такие штуки еще в те времена, когда Вавилон был скромным овечьим выгоном. Отойди в сторонку, смотри и учись. Я подошел к сеточке хрупких светящихся нитей, преграждавших нам путь, догнулся к ней, выбрал дырочку побольше и осторожно подул в нее. Расчет оказался верен. Облачко послушного дыхания проскользнуло сквозь дырочку и зависло в ней, не проходя внутрь и не оттягиваясь назад. Разновидность заклинания, производимая с помощью выдоха через рот и магического жеста, Со зловонными ветрами ничего общего не имеет. Последнее производится совсем иначе. Оно было слишком легким, чтобы потревожить сигнальные нити. Остальное было проще париной репы. Я принялся мало-помалу раздувать облачко. Расширяясь, оно раздвигало нитиус. Через несколько минут в сети высоко над землей образовалась большая круглая дыра. Я придал дыханию форму обруча и непринужденно шагнул сквозь него. «Вот», — сказал я. «Твоя очередь!» Парень нахмурился. «А что делать-то надо? Я ничего не вижу!» Я тяжело вздохнул и изменил дыхание таким образом, чтобы оно стало видимым на втором плане. «Ну что, теперь доволен?» — спросил я. «Просто аккуратно пройди сквозь этот обруч!» Он повиновался, но, похоже, особого впечатления на него это не произвело. «Подумаешь!» — сказал он. «Может, ты это вообще все выдумал? Откуда я знаю?» «А что я виноват, что люди такие слепые?» – огрязнулся я. «И тем не менее ты все равно полагаешься на мои способности. В твоем распоряжении опыт пяти тысячелетий, а ты бы хоть спасибо сказал». «Отлично. Если не веришь, что тут есть узы, так я с удовольствием приведу их в действие, чтобы ты мог убедиться. Сейчас увидишь, как выскочит волшебник Кавка». «Нет, нет!» – видишь, как зачастил. «Верю я тебе, верю!» «Точно?» – я протянул палец к светящимся нитям. «Да, только уймись!» Ну а теперь влезем в окно и застанем его врасплох. Пожалуйста, только после вас.